Вместе средины купец выволокли сумки из-за куста на лёд здесь на светло смотрели седьмого осколка среди тряпья веревок и овса не нашлось хотя в глубине души каждый на такую удачу рассчитывал но но теперь у него нет заводных овса для скакуна. может и еще чего нужного подвел итог ведун Теперь не уйдет. За пару дней догоним. Попался. Ну любовод, давай-ка сумки прихватим, а вось на что сгодятся, раскидаем по заводным и вперед по коням. Между тем русло большого Каима становилось все более узким. Это была уже не та полноводная река, на которой ладья могла легко отойти от возможного врага к противоположному берегу и не опасаться, что до нее добросят волосяной аркан или копье, на которой, словно по обширному озеру, можно идти под парусом и даже лавировать, чтобы лучше ловить ветер. К шестому дню это была уже обычная протока. Над ней легко смыкались короны деревьев, а прибрежные ивы, падая от старости, перекрывали русло от берега до берега. Вечером седьмого преследователи ехали уже по льду узкого ручейка. Глянь, дружа, указал купец на россыпь конских шариков, что утонули в рыхлом снегу. Поряд еще и пахнут. Знать, знакомец наш, совсем недавно тут проехал. Мы, я и часа не прошло. на горе так к вечеру и нагоним. Он привстал на стременах и громко заорал: Эй, подожди. Погоди, приятель, разговор есть. С близких деревьев сорвалась стайка мелких птичек и унеслась в сторону. Молчит. Немного подождав ответа, усмехнулся Любовод. «Э, «Ты ей позволишь, я его зарублю, дружа. Но «Все же моих родичей, он истреблял! Попосля перед матерью не стыдно похвастаться будет. Да мне не жалко, пожал плечами ведун. Я скальпы не собираю. Вот и ладно. Новгородец опять привстал на стремянах и закричал: Я уже рядом, горожак, совсем рядом. Следы копыт, по которым они шли второй день, вдруг отвернулись ручья влево, проследовали мимо вывороченной с корнями сосны. Обогнули густой ельник, нырнули под березки, а потом снова повернули к ельнику, но еще более густому и скрылись в нем. — Добрались! — Олег медленно вытянул саблю. Теперь жди засады. Курсулая, девочка, коней всех заводных к себе забери и езжай за нами в отдалении шагом двадцати. Всем тихо. Он первым двинулся в плотные еловые заросли, старательно прислушиваясь к происходящему вокруг. От глаз тут толку мало. Скончив чувствуя опаску всадника, двигался осторожными шагами, но при этом поминутно предательски всхрапывал. Шажок, еще шажок, ещё. Ели немного расступились, дал возможность спокойно проехать с десяток шагов и опять сошлись заставив ведуна потянуться к висящему у задней луки щиту совсем не к месту над головой злорадно каркнул ворон но тут же хлопая крыльями свалился свет и полетел куда-то вперёд не дождешься!» — пообещал Середин и сильно пнул коня пятками Тот от неожиданности сорвался во весь опор, пробил грудью еще несколько смыкающихся ветвями завести, и Олег оказался среди светлого, открытого во все стороны на сотню сожжения березняка. Друже, где ты? Здесь, — Облегченно перевел дух Ведун и спрятал оружие. Вокруг было Чисто и совершенно безветренно под яркими солнечными лучами покрытый изморозью укутанный пушистым снегом лес сверкал словно только что был отполирован мастерами фаберже прямо хоть дарина рождество императорской фамилии это ты в, шагах в десяти слева выбрался из ельника купец У «Урсула, ты далеко? «Я Здесь, господин. Невольница появилась за спиной любовода, а за ней, связанные в цепочку, один за другим начали выходить заводные кони. Олег удовлетворенно кивнул, перевел взгляд вперед. За березняком открывалась пологая долина по правую сторону которой поднимался на полукилометровую высоту Совершенно черный, несмотря на зиму, лес. А слева вздымался также высоко склон, слепленный из растрескавшихся гранитных валунов. "Кажи след потеряли, друже", признался купец. "Никуда он не денется", спешился Олег. "Там он, в долине. Здесь другой дороги нет. Найдем. Давай-ка, друг мой, мы с тобой броню наденем. Сам сказывал Раджав рядом. Он коротко дохнул, посмотрел, как пар стремительно превращается в снежную сверкающую пыль, и пошел к чалой кобылке за вооружением. Коли повезет, то погоня закончится сегодня, раз и навсегда. В ламинарный доспех Облачаться быстро и просто. Скинул налатник, надел через голову кожаный каркас с нашитыми чешуйками, завязал на боку пять кожаных ремешков, вернул налатник обратно на плечи. Холодный, пожаловался Львовод. — Ничего, был бы крепким, ответил ведон. По коням. Надеюсь, мы его не спугнули, и он не несёт с собой весь опор. По открытому березняку Олег повел маленький отряд рысью, и уже через несколько минут кони зазвенели подковами по обледенелым камням, прикрытым лишь тонким покрывалом снега. Ведоны внимательно смотрел под ноги и по сторонам. ища следы бега лица. Но не мог же тот завернуть в сосновую чащу, когда рядом чистый путь. А потому и упустил момент, с которого началось поистине кошмарное действо. Земля вдруг содрогнулась, впереди послышался грохот осыпающихся камней. В середин поднял голову и увидел, как от скального обрыва отделяется каменный монстр, высотой с семиэтажный дом и двигается им навстречу. Умом Он ещё ничего понять не успел, а руки уже с силой натянули поводье, заставив коня захрипеть от боли, и не то, что остановиться, но и попятиться назад. "Кто ты такой, смертный?" гулким, словно из колодца голосом вопросил монстр. "Кто такой? И почему вошел в мою долину?" это этого не может быть затряс головой ведун этого не бывает каменных людей не существует и такого роста они да они своего веса выдержать не могут ты почему молчишь смертный когда тебя спрашивают той бой монстр присел и с такой силой трётся кулаком по земле Что во все стороны полетели брызги воды, ледяная крошка и осколки камня. "Мы?" почему-то осипнул ответил Лёша. "Да мы просто хотим проехать дальше". "Ты хочешь оскорбить меня, смертный? Как смеешь ты ездить по моим ущельям без моего согласия?" "Это морок?» С надеждой спросил купец. Мороки не разговаривают, так же тихо отозвался ведун. Мне скучно, смертный. В два шага приблизился тойбой. Пожалуй, я не убью тебя сразу. Сперва я поиграю с тобой в загадки. А зачем мне играть с тобой, если ты все равно меня убьешь?» А, потому что я так хочу. Монстр захохотал, и с него посыпались камни, каждый размером с человеческую голову. ты видел тут проезжающего человека той бой?" тонким голосом спросил Любоват. "Нет. Но ты сыграй со мной, и я тебе отвечу." "Нет уж," решительно ответил Ведун. Мучительно пытаясь сообразить, как можно убить такое чудовище, и не находил ответа. Я задам три загадки, сотрясая долину, потоптался на месте той бойи. если ты ответишь на них, я тебя пропущу. если не ответишь на одну, то я съем твоих коней. Если не ответишь на две, я съем тебя. Если не ответишь на три, я съем Все вместе. Загадки не поверил своим ушам ведун "Ой, ущипните меня, я брежу какие загадки? Да мы же не в сказке!" Меня в лесу оставили, в земле торчат, заставили под шапкой снежной зимой и самокрай лысиной весной. Да не может быть. Среди никак не мог отделаться от ирреальности происходящего. "А предположил купец. "Семечко". Тут же вернула Урсула. Неверно, монстр захохотал. Слезай с коней, я стану их есть. Нет, не слезай! Может, съем вместе с тобой. С мокрой головой полежник крикнул любовод. Пень, уточнила Урсула. Поздно. той бой затоптался на месте. Вторая загадка. Два брюха, четыре уха. Лошадь? Да какая лошадь, купец, возмутилась Уршула. Да откуда у нее четыре уха? Тогда поросёнок. Нет, Муха. Э, два поросенка. Э, два брюха, четыре уха, э, два поросенка. Неверно. Подушка не выдержал середины. Поздно. последняя загадка. Нет, тут точно было что-то не так. Каменный монстр идиотские загадки, сторожит долину, ест людей лошадей. Бедун тронул пятками коня и осторожно двинулся в бок за чудовище. Последняя загадка очень важная очень нужная очень уместная Что за ужином самое нужное не объедаться. ложка стол мед, миска рот всего важнее пробормотал ведун без остального можно и обойтись Неверно, радостно завыл захохотал монстр И теперь Олег уже с полной ясностью услышал, что звук идёт не от той боя, а из другого места.